Эпилог. Альбом с магическими портретами зиял пустыми страницами через одну. Поголовье знатнейших женихов Риртона значительно уменьшилось после отбора. Большинство девушек сделали прекрасные партии. Большинство холостяков обзавелось брачными кольцами и головной болью. Хотя нет, до настоящей головной боли у них еще не меньше 9 месяцев. А потом в нашем альбоме появятся портреты беззубых и плешивых младенчиков, чьи отцы еще не заключили договоры помолвки. Ну вот, видишь, папа, не зря я отказала всем твоим кандидатам в мои мужья. Все равно лорд Сирин явился бы и прикопал где-нибудь моего жениха. Против судьбы не ходит до ветра. Я захлопнула отделанную серебром крышку и убрала сокровище в сейф, где лежала и родовая книга Лиртон. А ты на меня злился, выгнал из дома. Ох, и злопамятные же мы чернокнижницы!» Герц поднял голову от магического вестника, скупо улыбнулся и отхлебнул рубиновые жидкости из хрустального бокала. Вишневый компотик, судя по густому запаху. Вино он не пил. Ночью тесть короля Риртона собирался охотиться на кладбище, как простой смертный некромант. Если бы ты тогда покорилась моей воле, я был бы в тебе разочарован. Вот как? У чернокнижницы должен быть твердый и решительный характер. Я старался в тебе его воспитать и закалить. Но, дочь моя, почему светлый маг? Я подумала, с темными все таки будет скучно. Что я о темных не знаю? Никакой интриги». А Светлый полезен в хозяйстве, можно на свечах экономить. И об него хорошо когти точить. Кремень. Знаешь, сколько искр летит?» Мы переглянулись и расхохотались. «Обожаю своего отца в такие минуты. Редкие, увы. У него вечно дела, у меня делище. И не только в Риртоне. Нужно вот в иной мир смотаться, на Ильен. С любимой свекровью встретиться и посмотреть, как идет строительство нового храма Двуликой. Ненадолго, не больше, чем на час. Мой супруг всегда бледнеет и хватается за меч и амулеты, когда речь идет о том, чтобы уйти в иной мир. Звучит-то как «а». Я и сама каждый раз опасаюсь, что историческая родина затянет. Она была слишком прекрасна и опасна, как змея. Боюсь, что двуликой устроят какую-нибудь каверзу, и я останусь там навсегда, потому иду только в сопровождении владыки суафитов Дейтера и его жены Тамары. И руку тайне Тамары, не выпускаю. Просто знаю, что ее сама богиня остережется злить. И сама место себе не нахожу, когда мой возлюбленный, король Саргор I, которого я все еще зову Сириен, в свою очередь уходит с Хауром Арияром в иной мир. Впрочем, я забегаю вперед. Мы все жутко переживали, когда Артан и Тирина решили пожениться по всем законам Риртана в храме небес. Боялись мы по двум причинам. Во-первых, небеса могли не принять метаморфа, и брак принца Артана Энджи и графини Барранс считался бы недействительным. Но все обошлось. Все-таки наши небеса смотрят в душу. А она у Тиры человеческая. И теперь Тира... Ненаследная принцесса Данира. Во-вторых, мы трепетали всю брачную ночь. Увидим ли на утро Артана живым и здоровым? Удастся ли снять проклятие? Увидели обоих. И живыми, и здоровыми, и счастливыми до невозможности. Насчет проклятия не могу ничего сказать. Артан любит свою жену и носит на руках. При любом удобном случае. Пока она не дракон но оставаться на аэре для нее было слишком опасно аи не прекращали на нее охоту, да и крылья дракона требовали неба и после очередного покушения артан не выдержал и предложил жене вместе уйти на землю. мы присутствовали при том разговоре и наши друзья дейтер с тамарой тоже примчались ты не представляешь о чем говоришь воскликнула метаморф там нет магии а титулы давно ничего не значат. Это здесь ты, принц и маг, а там... — То есть ты считаешь, что сам по себе я ничего не стою? Упс, кажется, у них первая семейная ссора. — Но ты даже языка не знаешь, обычаев. — Научишь. — Ты ведь тоже изменилась, Данира, — вмешался Дейтер. Он обращался к ней только по второму имени, которое Тира в брачных документах сделала первым. «Я даже не знаю, примет ли теперь тебя земля. А ведь не просто так покинули тот мир». Но Данира только воодушевилась. «Так, может быть, и дракон перестанет требовать своей доли в моей жизни?» И с того дня Метаморф и Тамара начали обучать принца Артана языку. Даже двум. Выяснилось, что обе девушки знают русский и английский, и всему, что должен знать, переселенец. Да еще и отец Тамары присоединился. Очень колоритный мужчина, но не маг. Зато, по его словам, гуру бизнеса. «Ничего», — похлопал он принца по плечу, когда узнал его историю. «Раз тут был первым парнем и как-то справлялся с королевством, то и там освоишь бизнес, наладишь связи и сообразишь, как прокормить жену без магии». В любом деле, главные связи. А их я тебе передам, там у меня остались свои люди, помогут. Они ушли через полгода. Артан стал на земле Артуром, а Тирина, опять же, Донирой. Имя оказалось более привычным земному слуху. Я к тому времени ждала сына. Конечно, королевский первенец должен быть мальчиком. Энджу показали силу своей крови, как же иначе? Но я точно знаю, что когда новый храм двуликой на Ильене будет построен, я приведу туда моего возлюбленного мужа, и богиня подарит нам девочку, свою будущую темную жрицу и наследницу Лиартаан. Так написано в книге «Ночи», и я — ее чтица, это вижу и храню в сердце. Так будет, потому что иначе быть не может. Ирмата Арьяр. Темный отбор. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2020 году. Читала Настя Жаркова.